Пространственная ферма в ином мире. Глава 126. Магическая редиска и медитация. Джулия была простолюдинкой, живущей в городе Касса. Она родилась в бедной семье и никогда не посещала школу. Повзрослев, девушка вышла замуж за плотника. Она родила двоих детей, и так как её муж был очень хорошим плотником, то их жизнь была очень хорошей. Время от времени они даже смогли позволить себе магические овощи. Дом Джулии стоял недалеко от магазина товаров компании Марки. Как правило, она отправлялась именно туда, чтобы купить продуктов. Причиной этому служили его хорошая репутация и невысокие цены. Сегодня Джули зашла в магазин Марки, чтобы купить некоторые вещи первой необходимости. Недавно её муж совершил хорошую сделку, заработав целых 5 золотых. Поэтому она подумывала о покупке магической редиски, прикидывая, как будет лучше всего приготовить её в домашних условиях. Причины того, что она собиралась купить магических овощей, заключалась в её детях. Они учились в Академии Магии, что находилась в восточном районе города Каса, и их результаты были очень хорошими. Внимательно послушав учителя, она узнала, что если её дети станут есть больше магических овощей, то вполне вероятно станут настоящими магами. Хорошие родители всегда хотят, чтобы их дети достигли чего-то большего, чем они сами, так что Джули и её муж даже стали меньше есть, но их дети получали магические овощи каждую неделю. Ведь для обычного простолюдина это была очень приличная сумма. Но сегодня Джули очень удивилась, когда, зайдя в магазин марки, увидела магическую редиску. Разумеется, она сразу же узнала этот магический овощ, так как он был единственным, который её семья могла себе позволить. Причина, что так озадачила Джули, заключалась в том, что эти редиски не выглядели так же, как те, что она покупала раньше. До сегодняшнего дня продававшиеся здесь корнеплоды были короткими и имели причудливую форму, но эти магические редиски были круглыми, толстыми и немного прямыми. Глядя на них, так и хотелось откусить кусочек. И в тот момент, когда Джули подошла к этим овощам, один из сотрудников магазина с улыбкой на лице сразу же подошёл к ней. «Добрый день! Перед вами новая магическая редиска нашего магазина!» Она очень качественная и намного лучше, чем любая другая на континенте. Когда Джули увидела магическую редиску, то очень захотела купить хотя бы немного. Но ведь каждая из них весила не менее двух килограммов, что приблизительно равнялось бы 23 серебряным монетам. Честно говоря, она едва ли могла бы потратить столько денег. Однако, услышав, что сказал сотрудник, Джули взяла одну магическую редиску... «Думаю, я могу купить одну, чтобы попробовать её». Сотрудник сразу же улыбнулся и сообщила ей, что редька на самом деле весила чуть больше трех килограммов. Джули заплатила деньги и ушла с магическим овощем домой. Во время обеда Джули использовала половину магической редьки для приготовления супа. Её старший 12-летний сын уже официально начал изучать магию. Поэтому, чем раньше он может освоить культивацию и почувствовать свои магические потоки, тем больше его успехи будут в дальнейшем. Именно из-за этого Джули и её муж настаивали на том, чтобы их дети ели магические овощи по крайней мере хотя бы один раз в неделю. Это была простая еда из хлеба и суп из редиса, но даже она показывала, насколько они хорошо живут. «Вы должны знать, что многие простолюдины в городе Касса питались только два раза в день, а этими блюдами, как правило, были только основные продукты питания, такие как бамбуковый рис». Муж Джулии, Ролл, увидев на столе суп, спросил. «Ты сегодня купила магическую редиску?» «Да, купила немного в магазине Марки. Они сказали, что это самая лучшая магическая редька на всём континенте». Рол больше ничего не сказал. Он просто сел и стал есть. Их старший и младший сыновья Рори и Росс также принялись уплетать суп. Попробовав суп, Рори с удивлением произнес: "Мама, сегодняшний суп очень вкусный". Росс кивнул, соглашаясь. Джули улыбнулась, ее сыновьям её сердце просто переполняло радость. Затем Ролл тоже попробовал суп и был попросту шокирован. Он повернулся к Джули и сказал «Сегодняшний суп действительно просто прекрасен на вкус!» Джули замерла на мгновение, а потом, протянув руку, тоже сделала глоток супа. Да, на вкус он действительно был намного лучше, чем прежде. Но кроме приятного вкуса, она также почувствовала какое-то тепло, проходящее через весь её организм. Закончив трапезу, Джулия убрала со стола, пока её сын Рори отправился в свою комнату медитировать. Он был умным мальчиком, поэтому знала, что его родителям приходится нелегко, так что он всеми силами стремился начать изучать магию как можно скорее. Ведь однажды он станет магом и даст своим родителям намного лучшую жизнь. Но сегодня, как только он начал медитировать, Рори почувствовала, что что-то не так, как обычно. Мальчик внезапно ощутил следы энергии вокруг себя. Он как будто попал в странный новый мир, где он был окружён маленькими разноцветными точками. Пытаясь почувствовать их, он никак не ожидал, что они вдруг начнут впитываться в его тело. Рори действительно пробудился. Он не был таким уж взрослым, но в своей школе уже изучал теорию магии в течение нескольких лет. Ещё совсем недавно его учитель начал преподавать ему правила культивации и чётко описал, какие именно ощущения он будет испытывать при первой правильной медитации. Рори возбужденно вскочил и выбежал из дома крича. «Мама, я научилась медитировать! Теперь я смогу стать настоящим магом!» Этот крик насторожил Ролла и Джулия. Они оба выбежали из дома и посмотрели на Рори. «Сын, что ты только что сказал? Ты действительно научился правильно медитировать?» Спросила Джулия. Рори возбужденно кивнул головой вверх и вниз. «Да, мне наконец удалось! Я почувствовал магические элементы, так как их описывал учитель!» Джулия и Ролл почувствовали возбуждение, но они также ощущали, что что-то было не так. Они никак не могли понять, почему Рори вдруг смог так быстро научиться правильно медитировать. Ведь он начал учить основные приёмы культивации только 10 дней назад. Его учитель сказал им, что хотя их сын и был талантливым ребёнком, но поскольку он не мог питаться магическими овощами ежедневно, то ему должен был потребоваться как минимум один месяц, прежде чем он смог бы чувствовать магию». Именно из-за этого Джули и Ролл чувствовали, что что-то не так. Внезапно Джули вспомнила о магической редьке, что она купила. После чего она сразу же побежала на кухню и отрезала кусок магического овоща, а потом, вернувшись обратно, протянула его Рори и сказала... «Сног, съешь этот кусочек магической редьки и расскажи, что ты почувствовал». Ролл увидела, что делает его супруга, и всё сразу же понял... Но не стал вмешиваться, он просто неподвижно стоял и смотрел на своего сына. Что же касается Рори, то он не совсем понял, зачем это нужно, но будучи послушным ребёнком, он быстро съел этот кусочек магической редьки. Поглотив его, Рори почувствовал, что какое-то тепло наполняет его тело. До этого момента его разум ещё никогда не был столь чист, поэтому он немедленно побежал к себе в комнату и сел, скрестив ноги. Джули и Ролл тоже пришли в комнату Рори, где они увидели, как он начал медитировать. Став свидетелями этой сцены, они одновременно побежали прямо к магазину компании Марки. Подобные ситуации происходили по всему городу Касса, будь это простолюдины или мелкие дворяне. Их дети имели хороший магический талант, но они сами не были столь богатыми, как те великие дворяне, что могли позволить себе есть волшебные овощи как закуски. Так что юным талантам требовалось некоторое время, чтобы почувствовать магию. В магической редиске Джао было в несколько раз больше магии, чем в других, более распространённых редисках, примерно раз в десять. Для детей она была почти как таблетка, что могла очень эффективно стимулировать их магический талант, позволяя им значительно раньше почувствовать магию. И даже если сами родители не разбирались в магии, они ясно видели, развитие их детей как-то связано с этой магической редькой. Именно поэтому они все сразу же ломанулись в магазин марки и купить как можно больше магической редиски, пока она не закончилась или не подорожала многократно. Утром Лауре удалось продать две тысячи кэти магической редиски Джао, но сразу же после обеда они распродали всё. Увидев всех этих людей в своём магазине, Лаура очень сильно удивилась. Она рассчитывала, что понадобится от трех до пяти дней, чтобы продать один джин магической редиски, и никак не ожидала, что он будет распродан меньше, чем за сутки. На сегодняшний день эта реализация редиски стала одной из крупнейших и быстрейших розничных продаж за всю их историю. Лаура быстро спросила «Что же случилось?» и узнала, что много детей в городе Касса наконец-то успешно провели первую правильную медитацию после того, как съели магические редиски. Узнав это, она почувствовала, как в её голове раздаётся глухой звук. Естественно, она считала, что им бы не удалось освоить медитацию только потому, что они съели магическую редиску. Но это наверняка сыграло огромную роль, иначе как бы все эти дети вдруг начали использовать один из основных приёмов культивации. Неизвестно, было ли это правдой или нет, но за то время, пока устанавливается истина, репутация магазина компании и марки сильно возрастёт. Ведь даже те, кому было просто любопытно прийти в магазин, обязательно купят что-нибудь.